Глава 33. Он слышал, что ночью внизу кипела какая-то деятельность, но дежурный врач не приходил. «У Харди в легких скопилась вода», — сообщил Мортон. «Ему трудно дышать». Он выглядел обеспокоенным. Казалось даже, что его обычно веселое полное лицо осунулось. «Что-то серьезное?» — спросил Карл. «Было бы очень печально». «Врач хочет на несколько дней...» положить Харди в больницу на обследование, чтобы они проверили сердце и прочее. И еще опасаются воспаления легких. Это безумно опасно в ситуации Харди. Конечно, не стоит давать им шанс. Он погладил товарища по волосам. «Поддайся только на эту гадость, Харди, и тебе будет намного хуже. Почему вы меня не разбудили?» «Я сказал Мортону, чтобы он перестал», прошептал тот с печальным видом. «Еще более печальным, чем обычно». Вы ведь возьмете меня обратно, когда меня выпишут. Разумеется, старина. Без тебя тут вообще делать нечего. Харди слабо улыбнулся. Наверное, я так не думает. Когда он придет вечером домой, ему понравится, если гостиная будет выглядеть как прежде. Вечером? Карл совершенно позабыл об этом. Ну вот, меня тут не будет, когда ты вернешься с работы, Карл. Мортон... «Отвезет меня в госпиталь, так что я буду в надежных руках. Как знать, может, я еще вернусь в один прекрасный день». Он попытался улыбнуться, хватая ртом воздух. «Карл, у меня кое-что никак не идет из головы». «Да, говори». «Помнишь дело Берге Бакса, когда обнаружили труп проститутки под мостом Лангебра? Было похоже на несчастный случай по пьяни, возможно, даже самоубийство, но это не так». Да, Карл отлично помнил. Чернокожая, совсем молодая женщина. Она была абсолютно голая, если не считать сплетенного из медной проволоки кольца на щиколотке. Не особенно обращающая на себя внимание деталь, многие африканки носят подобные безделушки. А вот многочисленные следы от уколов на руках, напротив, были очень даже выразительными. Типичная шлюха-наркоманка – что не совсем свойственно африканским женщинам с Вестебро. «Ее прибил сутенер, верно?» — предположил Карл. «Нет, скорее тот, кто продал ее сутенеру». Теперь Мерк вспомнил. «Это дело напоминает мне о вашем текущем деле с обугленными трупами, обнаруженными на пожарищах», — сказал Харди. «Ах, вот как! Из-за медного браслета на щиколотке!» Именно. Он два раза тяжело опустил веки, равносильно киванию. Девушка больше не хотела работать. Она хотела домой, но не заработала достаточно денег, так что ничего не вышло. И ее убили. Да, африканки верят в Вуду, а эта девушка не верила, и вся система оказалась под угрозой. Ее нужно было убрать. И на нее надели браслет, чтобы напомнить другим проституткам о том, что бунт не останется безнаказанным. Ни против шефа, ни против Вуду». Харди опять дважды опустил веки. «Да». Кто-то вплел в браслет перья и волосы и прочую ерунду. Остальные африканские девушки поняли намек. Карл промокнул уголки рта. Харди абсолютно верно все уловил. Якобсон стоял спиной к Карлу и смотрел в окно. Он часто пребывал в такой позе, когда хотел сосредоточиться. Итак, Харди считает, что на пожарищах были обнаружены трупы коллекторов, что каждый из них контролировал выплату долга одной из трех компаний, но они плохо справлялись со своими обязанностями, деньги не поступали в соответствии с планом и потому их убили. Да, в назидание другим коллекторам, а компании, взявшие заем, избавлялись от своего долга в отношении заимодавца путем страхового возмещения, следующего за пожаром. Двух зайцев одним выстрелом. «Если эти сербы забирали страховое возмещение, оказалось бы пара компаний, у которых не хватило денег на восстановление», заметил Якобсен. «Да». Начальник отдела по расследованию убийств кивнул. «Простые объяснения зачастую приводят к простым решениям. Зверский способ действительно, однако восточноевропейские группировки и жители Балкан никогда не отличались сентиментальностью». «Карл, ты знаешь, я думаю, мы разовьем эту версию», — он кивнул. «Я немедленно свяжусь с Интерполом. Они должны помочь добиться ответа от сербской стороны. Передай Харди спасибо. Кстати, как он? Обустроился у тебя дома?» Карл помотал головой. «Обустроился?» — сильно сказано. «А, кстати, вот что!» Маркус Якобсен остановил Карла уже в дверях. «Сегодня к вам заглянут из инспекции по контролю за условиями труда». Хорошо, а откуда ты знаешь? Я думал, что их визит должен стать неожиданностью. Шеф улыбнулся. Черт возьми, мы ведь полиция, правда? мы это все знаем. Ирса, поднимайся наверх и посиди сегодня на третьем этаже, хорошо? Сказал Карл. По-видимому, Ирса не расслышала. Должна поблагодарить тебя за записку, которую ты вчера у нас оставил, от имени Розы, сказала она. «И каков ее ответ, она скоро вернется?» А она ничего не ответила. «Видимо, ждать более подробного ответа и не стоит». Мерк буравил Ирсу взглядом. «А где Асад?» «Он сидит в своем кабинете и обзванивает изгнанных членов различных сект. Я взяла на себя группы по поддержке». «И много их?» «Нет. Наверное, скоро подключусь к Асаду и стану звонить бывшим рядовым сектантам». «Отличная идея. А где вы их ищете?» «В старых газетных вырезках. Их полным-полно. Отправляясь на третий этаж, возьми Асада с собой. Скоро заявится инспекция». «Кто?» «Инспекция. Насчет асбеста». Ее лицо как-то помрачнело. «Алло». Карл щелкнул пальцами. «Ты спишь?» «Сам ты, алло». «Разреши мне высказаться напрямую, Карл. Я понятия не имею ни о каком асбесте». «Ты случаем не перепутал меня с Розой?» «Роза? Неужели?» «Боже мой, скоро он вообще перестанет понимать, кто есть кто и кто есть где!» Трюгвы Холт позвонил Карлу в тот момент, когда он размышлял, не поставить ли в центр комнаты стул, дабы пристукнуть муху, как только она опять усядется на свое любимое место в центре потолка. «Вы удовлетворены фотороботом?» спросил Трюгвы. «Да, вы...» он подтвердил. «Я связался с вами, потому что датский полицейский пасгард без конца названивает мне. Я уже рассказал ему все, что знаю, поэтому не могли бы вы передать ему, что он ужасно назойлив. Пусть оставит меня в покое». «С удовольствием», — подумал Карл. «А можно сначала я задам вам несколько вопросов, Трюгве?» — спросил он. «А потом позабочусь о том, чтобы от вас отстали». Парень явно не пришел в восторг от этой идеи, но отказаться не смог. «Мы сомневаемся по поводу ветряков, трюквы. Вы не могли бы чуть подробнее описать звук?» «Как я его опишу?» «Насколько низким он был?» «Я понятия не имею. Что я должен сказать?» «Насколько низкий?» Карл прогудел некий звук. «Да, кажется, что-то похожее. Но это было не так уж низко». ну да но он и не был очень низким иначе я бы сразу так и сказал а металлический звук слышался что значит металлический мягкий звук был или все таки что то резкое в нем было не помню наверное рисковатый похоже на работающий мотор верно да возможно но он не прекращался и не становился тише от бури может чуть стихал но не сильно «Послушайте, все то же самое я уже выложил пасгарду, большую часть, по крайней мере. Вы не можете поговорить с ним, я уже не выдерживаю воспоминаний». «Обратись к психологу», — подумал Карл, а вслух сказал, «я вас понимаю трюгвы». «Я позвонил еще и по другому поводу. Мой отец сегодня в Дании». «Так», — Карл потянулся за блокнотом, «где именно?» встречается с представителями местного филиала свидетелей Иеговы в Хольбеке. «Это как-то связано с его желанием переехать на новое место. Мне кажется, вы его напугали. Он не хочет копаться в прошлом». «Так вы с ним заодно, мой милый друг», — подумал Карл. «Хорошо. А что могут свидетели Иеговы из Дании поделать с его положением?» «Что они могут поделать? Они могли бы, к примеру, отправить его в Гренландию или на Фарерские острова?» Карл нахмурился. «Трюгвы, а откуда вы знаете? Вы общались с отцом?» «Нет, знаю, от Хенрика, моего младшего брата, и, пожалуйста, никому не говорите, иначе ему придется худо». После этого телефонного разговора Карл немного подумал, а потом взглянул на часы. Через час и двадцать минут придет Мона со своим въедливым суперпсихологом. И зачем вообще она решила навязать ему эту встречу? Неужели она рассчитывала, что он вдруг подпрыгнет, как весенний зайчик? Вуаля! Наконец-то я перестал просыпаться в поту от того, что мой старый сослуживец был подстрелен у меня на глазах, а я палец о палец при этом не ударил. Мерк покачал головой. Если бы не Мона, он постарался бы умерить страсть к расспросам, питаемую этим психиатром-любителем. В дверь тихонько постучали. Явился Лаурсон с небольшим пакетом. «Кедр!» — произнес он единственное слово и бросил ему пакет с щепкой из бутылочной почты. «Тебе нужно искать эллинг, построенный из кедра. Как ты думаешь, сколько подобных строений было возведено в Северной Зеландии к моменту похищения? Не так уж и много, смею тебя заверить, потому что тогда все строили из дерева, пропитанного водоотталкивающим составом». ибо происходило это до того, как Силван и прочие строительные компании поведали всей Дании, что это вчерашний день. Карл взглянул на кусочек. Кедр? А кто сказал, что сарай построен из того же материала, что и щепка, который писал Пол Холт? Возразил он. Никто. Однако вероятность существует. Думаю, тебе стоит пообщаться с лесопромышленниками в округе. Отличная работа, Томас. Но с момента возведения этого строения могла пройти целая человеческая жизнь. Да, по-видимому, даже больше. В Дании даже отчеты хранятся всего пять лет. Никакой лесопромышленник или строитель не сможет ответить на вопрос, кто покупал кедровые доски даже десять лет назад, что уж говорить о двадцати. Такое возможно только в кино, но не в реальности. «Тогда я мог бы и не хлопотать», — улыбнулся Лаурсон. Как будто этот лукавец не знает, что в голове его бывшего коллеги уже бешено завертелись мысли, каким образом использовать данную информацию, как. «Кстати, доложу тебе, что в отделе «А» существенно продвинулись», — продолжал Лаурсен. «Каким образом?» Они заставили расколоться хозяина одной из недавно погоревших компаний. Сейчас он сидит в комнате для допросов и трясется от страха, думает, что те, у кого он занял деньги, собираются его пристукнуть. Карл немного переварил информацию. Считаю, что у него есть все основания этого опасаться. «Ладно, Карл, на некоторое время я пропаду», — записался на курсы. «Ага, наверное, хочешь научиться готовить для общепита?» При этих словах Мёрк засмеялся чуть громче, чем следовало. «Да, а как ты догадался?» Карл заметил особый блеск в глазах Лаурсона, который прежде появлялся у него на месте преступления, где обнаруживали трупы и сновало бесчисленное количество людей в белых халатах. Болезненный блеск, который должен был остаться у Лаурсона в прошлом, вновь появился в его глазах. «Что стряслось, Томас, тебя уволили?» Он еле заметно кивнул. «Это не то, что ты думаешь. Просто столовая не окупается. Тут работают 800 человек, и никто из них не хочет у нас питаться. И вот столовую закрывают». Карл нахмурился. Он и сам не относился к числу элиты, представители которой после длительного периода лояльности к столовой вознаграждаются дополнительным кружочком лимона на рыбном филе. И все же, если «прикрывали буфет», «Обжираловку, тошниловку, рабочую столовую, едальню или как там еще можно назвать помещение с рядами узких столов и наклонным потолком, о который то и дело норовишь треснуться головой, значит, дела плохи». «Закрывают?» — переспросил он. «Да, но начальник префектуры требует, чтобы столовая существовала, так что объявили аутсорсинг. Лоны и все прочие, включая меня», Будут намазывать бутерброды до тех пор, пока кто-нибудь именем либерализма не повергнет нас в пучину безработицы или не заставит круглосуточно резать салаты». «И ты решил сбежать уже сейчас?» На суровом лице появилась кривая улыбка. «Сбежать? Нет, черт возьми. Я согласился ходить на курсы, дабы иметь право участвовать в отборе. Такая вот бодяга». Мерк проводил Томаса Лаурсона и на третьем этаже встретил Ирсу. Та жарко спорила с Лизой о том, кто симпатичная, Джордж Клуни или Джонни Деп. Провались они оба ко всем чертям. «Вот где кипит работа!» — недовольно бросил он и наткнулся на Пасгорда, который буквально галопом несся от кофемашины к своему кабинету. «Спасибо за проделанную работу», — сказал Карл уже в кабинете. «Можешь считать себя свободным от этого дела». Парень посмотрел на него с подозрением. Он всегда считал, что окружающие обладают таким же задором, как и он сам. «Только еще одно задание. Пасгард и ты с Йоргеном вместе продолжишь тревожить колокольчики на входных дверях в Сундбю. Постарайся, пожалуйста, вызвать отца Поула Холта в префектуру на допрос. Мартин Холт в данный момент должен находиться в региональном представительстве свидетелей Иеговы в Хольбеке, улица Стенхусвай». «Двадцать восемь, если ты вдруг еще не в курсе». Он взглянул на часы. «Мне будет удобно устроить допрос ровно через два часа. Он, несомненно, станет сопротивляться, но все-таки речь идет об убийстве, и он является главным свидетелем». Карл повернулся на каблуках. Он уже представил себе, как возмутится полиция Хольбека. вторгнуться в святая святых свидетелей Иеговы. «Боже Всевышний!» Однако Мартин Холт... наверняка последует добровольно из двух зол худшим карлу все же представлялось признаться единомышленником из свидетелей иеговы во лжи относительно изгнания своего сына одно дело обманывать людей не принадлежащих к секте и совсем другое лгать посвященным мерк отыскал асада за письменным столом в коридоре перед кабинетом якобсона Убогий компьютер из тех, от которых отказались уже лет пять назад, стоял на столе и жужжал. Зато ему предоставили относительно новый мобильный телефон для связи с внешним миром. Да уж, поистине чудесная обстановка. «Как успехи, Асад!» Тот поднял руку. Явно ему нужно было кое-что дописать, изложить спокойно, чтобы не сбиться. Мерк отлично знал это по себе. «Странно, Карл!» Когда я разговариваю с людьми, сбежавшими из какой-либо секты, они думают, что я собираюсь завлечь их в другую. Думаешь, это из-за моего акцента? У тебя есть акцент? Я и не замечал раньше. Асад поднял блеснувшие глаза. А, ты издеваешься, я ведь понимаю. Тут он предостерегающе поднял вверх указательный палец. Меня не проведешь. В любом случае это занятие ничего нам не даст, сказал Карл и кивнул. «Тут уж точно не было вины Асада. Не исключено, что тут и искать нечего. Мы ведь не можем с уверенностью сказать, что похититель совершил и другие преступления, помимо данного, правда?» Асад улыбнулся. «Ха! Снова пытаешься подловить меня, Карл? Конечно же, он совершил не одно преступление. Я отлично вижу по твоим глазам, что ты это знаешь». И он был прав. В этом деле едва ли оставалось место сомнению. Миллион, крон, большая сумма, но все-таки незапредельная. Если только не промышлять таким способом на жизнь. Естественно, убийца совершил не одно преступление, почему бы и нет. Продолжай, Асад, сейчас все равно нечем больше заняться. Добравшись до стойки, за которой Лиза и Ирса без стеснения продолжали свою шовинистическую болтовню о том, как должны выглядеть настоящие мужчины, он тактично постучал. «Как я понял, асад в одиночестве обзванивает отпавших сектантов, а потому, Ирса, у меня есть для тебя новое задание. А если у тебя, Лиза, такое большое желание потрепаться, то и ты можешь нам помочь. Согласна?» «Нет, Лиза, ты не можешь». — послышался брюзгливый голос Фрю Сёренсен из дальнего угла. «Господин Мёрк работает в другом отделе. В твоих должностных обязанностях не прописана работа на него». «На самом деле здесь можно поспорить», — ответила Лиза и одарила его взглядом, которому наверняка научил ее муж во время их жаркого путешествия по США. «Видела бы Мона. Тогда, возможно, она чуть активнее стала бы бороться за новую добычу». попытке самообороны Карл направил взгляд на красные губы Ирсы. «Ирса, посмотри, нельзя ли найти этот эллинг на аэрофотоснимке? Проверь все снимки, представленные регистрами собственности в коммунах Фредериксун, Хальснес, Роскеле и Льяйере. Наверняка они есть на их сайтах, в противном случае попроси выслать по электронной почте». хорошие снимки, сделанные с воздуха и в хорошем разрешении, относящиеся к прибрежному ареалу до самого Хорнсхеррода. Да, и когда приступишь, запроси также карты, где обозначены все ветряные установки региона. А мне казалось, мы сошлись на том, что они были остановлены из-за шторма. Правильно, но все же необходимо проверить. Но с этой ерундой она справится на раз два. Вмешалась Лиза. «А что у тебя припасено для меня?» Она обратила на Карла взгляд, пронизывающий до самого нутра. «Что, черт возьми, он должен ответить на ее двусмысленный вопрос?» У всех на глазах. Изящные ответы уже громоздились в его голове один на другой. «Уф, может, ты поинтересуешься у технической администрации этих же коммун, выдавали ли они разрешение на постройку эллингов на береговой линии до 1996 года?» и если давали, то где конкретно? Она покачала бедрами, и все, как-то не густо. Затем повернулась к нему своей высшей степени привлекательной попкой, обтянутой джинсами, и отправилась к телефону. Теперь добраться до нее было сложно.